Глава 18 Грейс Ошади стояла у плиты, как всегда в воскресенье, и, как обычно, хотя Грейс и не ждала Рози в гости, еды для нее было более чем достаточно. Ей нужно было пораскинуть мозгами, а на пустой желудок думать трудновато. По крайней мере, Рози себя в этом убедила. До дома далеко, а мамин воскресный обед после похода в церковь – это что-то. Позвонив заранее и сообщив о своем приезде, Рози решила совместить прогулку до Ланкастер-Роуд с тренировкой устного счета. Если верить досье, Синтия Харрис было 63 года. Скажем, на службу она поступила в 22, получив диплом искусствоведа. Предположим, что дядя Макс знает, о чем говорит. Получается, самое раннее, когда она могла попасть во дворец, Рози подсчитала в уме, 1975 год. Звучит логично, все правильно. Но почему голова продолжает гудеть, а по телу бегают мурашки? Когда она попала в отдел обустройства? Крутилась у нее в мозгу. Почему никто об этом не рассказывал? Но Рози проигнорировала этот вопрос, купила еще один яркий букет, на этот раз для мамы, и бутылку хорошего красного вина. Первые, просто волшебные, 40 минут Ей казалось, что она никуда и не уезжала. В столовой, служившей пристанищем пианино, трем гитарам, двум высоким книжным шкафам и телевизору с малюсеньким экраном, а еще в столу, где свободно помещались шесть человек или восемь, если потесниться, семья готовилась к пиршеству. Аромат красного перца доносился из крохотной кухни, где каждое воскресенье мама готовила блюда, которыми можно накормить пять тысяч человек. Они с тетушкой Би, ее сестрой, готовили по очереди. Вместе с ней живут ее муж Джефф и сыновья, Ральф и Микки, с которыми Рози и Флис росли вместе как с родными братьями. Джо, отец Рози, сидел во главе стола, не отрывая взгляда от матча по регби, который шел по телевизору с выключенным звуком. Справа от него сидела молодая женщина, которую Рози видела впервые. В ее присутствии не было ничего необычного. Пока ее отец собирал гитары, виниловые пластинки с танцевальной музыкой из 50-х и старинные карты лондонского метро, словом, все, что захламляет квартиру, мама собирала людей. Воскресный обед без присутствия хотя бы одного старого друга или нового знакомого был, по мнению Грейс Ошади, пустой тратой времени и оскорблением Божьей воли. Рози считала, что ее мать в некотором смысле напоминает королеву Виндзоре или Балмораля. Она тоже делает все ради всеобщего веселья, приема гостей и приятного времяпрепровождения. Если работа позволяет, они обе не прочь пообщаться и посмеяться. Последним дополнением к воскресному обеду была студентка по имени Еши Чоин, которая приехала из Бутана изучать политическую историю в магистратуре Лондонской школы экономики. Гостья едва оторвала взгляд от тарелки с едой, когда Грейс сказала... «Это Розмари, моя дочь». И Розе это вполне устроило. «Значит, можно спокойно поболтать с кузенами, наполнить тарелку рисом с тушеной говядиной, пробраться к стулу на углу и еле заметно отвоевать немного пространства для локтей». «Так вы и Джанет все еще вместе?» — спросила она у сидящего справа от нее Микки, втайне радуясь, что ей удалось вспомнить имя его девушки. «Ого!» — пробурчал он в ответ, жуя тушеное мясо. «А ты все еще в гордом одиночестве?» — поинтересовался Микки, проглотив еду. «Угу. Не дразни девчонку», — добродушно попросила Грейс. «Что? Ты ведь помнишь, для чего Господь послал ее на землю? Если над ней нельзя поиздеваться, то какой в ней вообще толк? И вообще, не ты ли говорила, что у тебя в ее возрасте уже было двое детей?» «Ничего подобного я никогда не говорила, уж будьте уверены» чопорно заявила Грейс под дружный смех за столом. Рози устроилась поудобнее, наблюдая за тем, как тают горы говядины, джолофа, тушеной фасоли и жареных бананов, скрываясь в голодных ртах. Джолов западноафриканское блюдо из риса с овощами и специями. Вскоре все набили животы, вилки стучали, о тарелки все тише, и даже Ральф, который мог съесть столько риса, сколько все члены семьи вместе взятые, Отказался от четвертой порции и откинулся на стуле. «Ну что, Рози, как делишки во дворцем?» — спросил он. «Есть чего-нибудь новенькое?» «Да ничего», — отмахнулась Рози. «Все по-старому». «Ты ведь теперь у нас знаменитость, слыхала?» — спросил Ральф таким тоном, будто хотел взять ее на слабо. «Вот уж нет», — твердо ответила Рози. «Да про тебя целую страничку в Википедии настрочили. Я специально загуглил». Я «Прошу прощения, вы о чем? Где работает Розмари? Мне интересно», — сказала Еши. Она доела свою порцию и смотрела на них в легком замешательстве. «Она работает у королевы», — объяснила Грейс. «В Букингемском дворце, в Винзорском замке. Везде, где королева, там и Рози». «Понятно. А что именно она делает?» Еши адресовала свой вопрос Грейс и та рассказала ей все, о чем знала. Рози не вмешивалась и ждала, пока тема сойдет на нет. «Понятно. Очень высокий пост. Поздравляю вас, мисс Розмари», — сказала Еша с учтивым поклоном, придвинулась ближе к Рози и пристально посмотрела на нее. «А подскажите, пожалуйста, что королева думает о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза в контексте Брексита?» У Рози ёкнуло сердце. Она ведь изучает политическую историю в магистратуре, да? Ни морскую биологию, ни искусство. Боюсь, я не могу ответить на ваш вопрос. Но ведь мнение ее королевского величества очень важно, разве нет? Видите ли, королева не поддерживает ничью сторону, объяснила Рози. Ее миссия не связана с политическими решениями. Главное, что она «Я слышала», вступила тетушка Биа, на стол что она была в восторге. Королева обязана поддерживать Брексит ради стран-содружества, в том числе Нигерии. Это я в Фейсбуке прочитала. «Ну и откуда им знать в этом вашем Фейсбуке?» — огрызнулась Грейс. В речи она ничего такого не говорила. «Ей не нужно», — об этом сказал близкий к ней человек. «Что это еще за близкий такой?» — спросила Грейс, повышая голос. Ее глаза засверкали гневом. Она была ярой противницей Брексита и при этом отчаянной роялисткой. Особенно теперь, когда Рози работала во дворце. И эти две ипостаси удивительным образом уживались в ее сознании. «Понятия не имею», — также громко ответила тетушка Би. «В посте не было имен». «Ха! Ну-ка, Рози, скажи ей!» — воскликнула Грейс, повернувшись к дочери с самодовольной ухмылкой. «Не могу», — смущенно пробормотала Рози. «Королева поддержит то решение, за которое проголосовал народ на референдуме». «Но он ведь куплен», — возразила Грейс. «И вообще, я спросила не, что она сделает, а что она думает». Розина мгновение затаила дыхание. Она ненавидела спорить с матерью по этому поводу и уже много раз объясняла, что не может и не будет отвечать за королеву ни по какому вопросу. Мама впервые втягивала ее в спор. «Успокойтесь, Розмари не знает». Все обернулись и посмотрели на Джо, который сидел на другом конце стола с видом мудреца, познавшего жизнь. Он деловито ухмыльнулся. Рози шепнула ему «спасибо», однако он не собирался оказывать ей услугу. «Королева не будет делиться самым сокровенным, с кем попала. К чему ей секретничать с нашей малышкой Розмари? Ты ведь просто коробки за ней таскаешь, да?» «Ну, я...» «Ничего подобного», — возразила Грейс. Слова Джо больно ударили по ее самолюбию. «Она вообще-то входит во внутренний круг. Ты знала?» Она снова обратилась к сестре. Рози ездила в отпуск на Сент-Барт со своими друзьями-аристократами из дворца. «Не припомню, кажется, ты мне говорила», сказала тетя Би с саркастической ухмылкой. «Примерно сто тысяч раз». «Не говорила я тебе». «Говорила». А еще как Рози играла с принцем Джорджем в мяч на Пасху и давала Кейт поносить свои туфли в кризис. «Ну, мам!» Грейс не обратила на протест дочери никакого внимания. «Ой, вы посмотрите на нее. Моя дорогая, раньше ты была в восторге от моих рассказов. Вы все говорили, «О, я помню эту фотку из блога, что носит Кейт». «Бедняжки папарацци покоя не дают, а вы и рады». «Неправда?» Спор перетек в обсуждение герцогини Кембриджской, которую Розе теперь про себя называла Кэтрин, хотя и предпочитала не делиться этой информацией с остальными и о том, как чудесно она выглядела в Канаде, когда она снова забеременеет, поссорилась ли она с кем-то из своего окружения и почему у нее никогда не было лучших друзей». Рози знала ответы на часть из этих вопросов, а остальные считала абсурдными. При этом все они поставили бы в неловкое положение женщину, о которой шла речь. Поэтому она была рада, что ее никто ни о чем не спрашивал. Вместо того, чтобы участвовать в разговоре, Рози молча помогала Микки и Ральфу убирать со стола, аккуратно складывая посуду в ограниченном пространстве кухни, как в детстве она положила последнюю тарелку в стопку стоявшую на еще теплой плите и почувствовала на себе взгляд мики в нем было нечто такое что ее насторожило ты правда была на сент барте спросил он и рози кивнула в ответ а почему не рассказывала да как так к слову не пришлось микки усмехнулся да моя королева высший класс стильно Рози улыбнулась в ответ, набирая полную грудь воздуха и наслаждаясь относительным спокойствием. «И как оно? Понравилось на острове?» — спросил Микки. «Да, очень. Там просто сказка. Очень по-французски. Тишина, покой, отличная еда. Все такое дорогое, что от ценников глаза слезятся. Как-то так сверхбогатые люди представляют себе отдых. Ну, расслабиться-то хоть получилось? На удивление, да». — сказала Рози и засмеялась. «Там готовили свежую рыбу, пальчики оближешь. В общем, да, мне очень понравилось». Микки покачал головой, сделанным возмущением. «Мы вас теряем, капитан лошади. Рози подошла к брату и обняла его. «Микки, я всегда буду рядом», — сказала она серьезным тоном. Он почувствовал, что для нее это очень важные слова и обнял ее в ответ. «Все хорошо», — пробормотал он. «Я шучу. Мы тоже всегда с тобой». Микки не мог понять, почему Рози, буквально самая строгая женщина из всех, кого он знал, вдруг так крепко его обняла. «Ну-ну, сестренка, что с тобой?» — мягко сказал он, нежно поглаживая ее по затылку. Ее плечи несколько раз вздрогнули от всхлипов. «Все хорошо», — повторил Микки. «Я с тобой». Рози перевела дыхание и отступила назад. Он не видел следов от слез на ее прекрасном лице с тех пор, как ей было четырнадцать, и Патрик Страйкер, старшеклассник, капитан футбольной команды, при всех растоптал ее чувства. Взяв кузена за руки, Рози спросила. «Микки, что ты видишь?» Он не знал, что ответить, и покачал головой, но она не отпускала. «Что ты видишь?» «Тебя вижу, Зи», — растерянно ответил он. «А что я должен увидеть?» Она снова обняла его и прошептала. «Ничего». Как раз в этот момент в кухню ввалился Ральф с огромной покачивающейся стопкой сервировочных мисок. «Эй, вы чего? Идите чай пить». Розе нужно было побыть одной, поэтому Микки увел брата с кухни и закрыл дверь. Наблюдая из узкого окна, как дети играют в мяч во дворе, Рози думала о записках, о нарисованном ноже и обещала себе, что не позволит этому ублюдку так с собой обращаться. Он попытался ее сломить, но не на ту напал и теперь будет жалеть об этом до конца своих дней. Семья Рози окружила ее любовью как защитным полем. Мама спорит с тетей Би, отец не понимает, что происходит, Ральф вечно дразнится, флис во Франкфурте, но всегда готова ее выслушать. Все как всегда. У Рози нет времени ломать голову над дурацкими записками. У нее есть дела поважнее. Он хочет, чтобы Рози сбежала из дворца. Как бы не так, никуда она не денется. Найдет его и залезет ему в душу. Посмотрим, как ему это понравится.